Его мысли как-то невольно перенеслись на его сына Андрюшу, которому был девятый год в исходе. Страшная мысль, его ли это сын, капли раскаленного свинца упала на его мозг. Он вспомнил князя Андрея Павловича Святозарова. Степан Сидорович сидел в спальне. Жена повезла колесфению Ванечка в дворец. Был вечер. В спальне было совершенно темно, и Степан Сидорович не зажигал огня. Среди окружавшего его мрака ему было как-то легче с его думами. «Папа, ты здесь?» — раздался детский голосок. Это вбежал Андрюша. «Здесь, здесь, беги сюда!» — сказал отец, и в его голосе прозвучала радость. Приход ребенка был совершенно вовремя. Адское сомнение вдруг исчезло из души Степана Сидоровича, когда он ощущал в своих руках мягкую и шелковистую головку сына. — Мой, мой! — прошептал он. — Вот для кого я буду жить. Я не один. — Что ты шепчешь, папа? — Как здесь темно! — пролепетал Андрюша, по-детски перескакивая от вопроса к выражению впечатления. «Сейчас, голубчик, зажжем огонь», — сказал Степан Сидорович, и, взяв за одну руку сына, встал, подошел к комоду и зажег свечу. «Ты плачешь, папа?» — спросил ребенок, увидав катившиеся по щеке отца слезы. Это были слезы облегчения от страшной мысли. «Нет-нет, ничего, не плачу», — отвечал отец, Движением головы стряхивая с ресниц последние слезы. «Это я вспотел. Очень жарко!» Степан Сидорович вынул фуляровый платок и вытер лицо. «Здесь не жарко», — настойчиво проговорил мальчик. «Ты плачешь?» «Говорю тебе нет. Видишь, я смеюсь». Степан Сидорович действительно засмеялся. Ребенок успокоился. Вскоре вернулась Калисфения Фемистокловна. Восторженно стала она рассказывать о приеме, сделанном ей и ее дочери Дарьей Васильевной Потемкиной и племянницами Светлейшего. До мелочей описала роскошное убранство дворца, образ жизни, штат прислуги. «В рай, в рай, прямо в рай отвезла дочурку», — воскликнула она в конце своего рассказа. Степан Сидорович слушал безучастно, но колесфения Фемистокловна под впечатлением так недавно минувшего не заметила этого. На другой день жизнь вошла в свою колею. Отсутствие молодой колесфении было, конечно, замечено посетителями, но на их вопросы отвечали уклончиво, Одним говорили, что барышня больна, другим, что она поехала гостить к родственникам. Исчезновение барышни вскоре не замедлило отразиться и на торговле. Но Колесвения Фемистокловна не огорчалась этим, она вся была поглощена блестящей судьбой дочери. Медленность Григория Александровича в окончательном устройстве этой судьбы ее страшно бесила, И порой наводила на страшные сомнения. А вдруг она ему разонравилась, задавала она сама себе вопрос, но тотчас, припоминая обольстительный образ своей дочери, решала его отрицательно. Что же он медлит? Этот вопрос оставался без ответа Ее успокаивало то, что князь балует ее дочь, делает ей подарки. подарки ценные приучает деликатно хочет чтобы по-хорошему решила она только бы девка его не полюбила тогда беда колесфения фемистокловна из откровенных разговоров с дочерью знала что ей нравится григорий александрович я в него положительно влюблена рассказала ей дочь влюблена «Ну и Господь с тобой, будь влюблена, твой будет, от тебя не уйдет», — отвечала ей мать.